земля это было восемь тысяч лет тому назад с одной стороны существовали люди великаны высотой семнадцать метров которые разумно регулировали рост населения и потребление на своем острове посреди тихого океана А с другой стороны маленькие люди-дикари ростом в среднем 1,7 метра, которых первые сами создали, но которые плодились на всех континентах, ничуть не заботясь об иных способах саморегулирования, кроме насилия. Несмотря на рекомендации мудрецов старейшин, молодой исследователь Кецалькуатль продолжил свои экспедиции на континенты, где было полно маленьких дикарей. Он хотел любой ценой найти с ними общий язык. Я думала, что он потерпит неудачу, но Кецалькуатль был очень находчивым, он приспосабливался к любым ситуациям таким образом. Старший сын Ашколь-Лейна со своим экипажем прибыл в регион, который соответствует сегодняшнему Мексиканскому заливу. Прежде чем маленькие дикари успели пустить в ход свои стрелы, он устроил им настоящий сеанс магии с пулями, взрывчаткой, пиротехническими эффектами, зеркалами, дымом. Туземцы вначале, как обычно, Враждебные и недоверчивые вскоре были поражены, очарованы и благодаря этому спектаклю подчинились огромному человеку, который мог заставить предметы исчезать и вновь появляться. Как только Кецалькуатль привлек их любопытство, пробудил в них интерес, ему удалось вызвать у них уважение и заставить их подчиняться себе. Он заставил их выучить свой язык, чтобы командовать ими. Вместо того, чтобы вступить с ними в противостояние, кецель сыграл на их наивности и предрассудках. Он изобрел для них религию. С помощью этого мощного психологического оружия, способного воздействовать на примитивные существа, он стал объектом поклонения для туземцев – которые забыли, кем они в действительности являлись, и откуда пришли. Для них общим предком был только Гильгамеш, который первым покинул рай. Кецалькоатль выбрал жрецов среди этих маленьких дикарей. Наконец он попросил их построить для него храм в форме пирамиды, поскольку хотел таким образом поддерживать телепатическую связь с пирамидой своих соплеменников на Центральном острове. Эта связь прекрасно функционировала. Чтобы упрочить свою власть, Кецалькуатль придумал себе, а также своим товарищам по экспедиции легенду. Он утверждал, что является сыном от брачного союза дня и ночи. Он сказал, что именно боги создали Гильгамеша по своему образу и подобию, и поэтому люди-дикари похожи на богов, но в уменьшенном виде. Он сказал им, что у рая, откуда пришел Гильгамеш, есть название, и что он называется остров ха птах Затем он придумал целый ритуал подчинения. кецель понял что, несмотря на их требования, этих первобытных людей приводило в смятение само понятие «свобода», которое желало лишь меньшинство из них. Остальные, составлявшие молчаливое большинство, не любили сами думать, они предпочитали, чтобы им указывали, что думать по поводу всего, даже если это было неверно. Эти люди не любили принимать решения — и предпочитали подчиняться вожакам. В худшем случае, когда положение становилось катастрофическим, они меняли вождя. Как дети, они любили быть огражденными. Границы их успокаивали, запреты вносили в их жизнь определенность, законы и наказания придавали смысл их существованию. Кетцалькватель понял что маленькие дикари ненавидели брать на себя ответственность. Что бы ни произошло, ответственность возлагали на судьбу, вождя, случай или Бога, что позволяло им лично избежать сожалений и упреков. Не бежали от реальности и предпочитали превращать свое видение мира в догмы и волшебные сказки, а не использовать наблюдения и экспериментировать. Поскольку пришельцев называли гигантами, Кец аль стал использовать это слово и объявил «гиганты» — это ваши боги-создатели, и ваш долг им повиноваться. Обо всех, кто подвергнет сомнению этот закон, следовало доносить, и их следовало приносить в жертву, поскольку народу маленьких дикарей нужно было найти имя. Кецалькуатль стал называть этот народ «Майя». Благодаря своему талантливому владению психологией толпы, Кецалькуатль решил не только проблему, как не быть убитым маленькими дикарями, но и то, как полностью доминировать над ними. По возвращении на родной остров он передал свой опыт брату Оссирису и сестре, Хишта-Ар. Он сказал им, «Мы не должны их бояться, достаточно ими руководить, они это обожают». Ос-Сирис отправился в экспедицию к восточным территориям, скурпулезно использовал методы своего брата и создал религиозный культ Ос-Сириса, внеся некоторые новые нюансы в легенду и обряды, чтобы это отличалось от религии кетц Алькуатля, Он решил использовать маски животных и бесокошки и гипопотама, чтобы лучше учесть локальные факторы. Он также заставил маленьких дикарей построить пирамиды, чтобы ему можно было поддерживать связь с Центральным островом. И он назвал этот народ «египтянами». Что означало люди с востока? Оссирис также научил их своему языку, так что и Майя, и египтяне говорили на языке гигантов. Хиштаар тоже создала свою религию в стране, которую она назвала Шумер, что означало люди северо-востока. Она также научила шумеров своему языку, а еще письменности гигантов, а также заставила их построить пирамиду в городе Вавилон. На центральном острове мудрецы, узнав об успехах троих детей Ашколь-Лейна и ин согласились послать другие корабли к обледенелым землям на севере И эти экспедиции создали культуру викингов, которые почитали капитана корабля, гиганта по имени То-О-Р. Где-то у берегов Иудеи лишь один гигант выжил во время кораблекрушения, и поэтому он был вынужден создать религию, в которой был только один бог. Так появился первый монотеизм. Того, кто спасся, звали ях в в индии корабль со всем экипажем создал индийскую цивилизацию и придумал индуизм капитана корабля звали брах ма а в греции некий зе в с и его товарищи по экспедиции придумали весьма сложную религию отныне Гиганты больше не боялись своих маленьких созданий, которые так быстро размножались.